Внезапное объяснение. Герцог Уизли бережно взял женщину под руку, и они медленно пошли вдоль берега пруда, заросшего желтыми кувшинками. Полюбовавшись на грациозных белых лебедей, плавающих совсем близко от берега, собеседники направились к дому. Сэр Уизли, выждав некоторое время, продолжил разговор. «Леди Камилла, прошу вас, выслушайте меня». «Здесь мы одни, и я могу спокойно сказать вам всё, что не посмел бы выразить в присутствии даже князя Лихтенштейна, несмотря на то, что он был близким другом моего отца и для всех нас остался родным человеком. Позвольте мне сказать вам кое-что. Говорите, сэр Уизли, я слушаю». Леди Кэмпбелл остановилась и повернулась к герцогу. «Не буду от вас скрывать. Ближе вас на всём белом свете у меня нет ни единой души». «Даже моя матушка не смогла подняться с вами на одну ступень, несмотря на то, что я дорожу ею, люблю и благодарен за все, что она для меня сделала. Но вы в моей жизни занимаете особое место, и я не думаю, что когда-либо это изменится. Как-никак я взрослый человек и многое сумел понять». Герцог Сильвестер умолк. Леди Камилла почувствовала, что он собирается с силами и духом, чтобы сказать ей что-то очень важное. Она молчала, не желая тревожить его. «Знаю, что вы самородок, умнейшая и красивейшая леди, и даже в этом случае я намеренно не стану обещать вам золотые горы, ибо знаю, что вы птица иного полета, и ваши ценности гораздо выше материальных. Так поступают люди приземленные, похотливые охотники за сиюминутными развлечениями и удовольствиями, вовлекая неопытных барышень в круговорот грязных интриг». Это не мое дело. По правде сказать, я не приучен к подобному отношению к дамам. Матушка всегда внушала мне, что женщины нуждаются в защите, надежном плече, ласковом слове и добром отношении. Им нужна опора и уверенность, что домашний очаг и дети всегда будут находиться под защитой главы семейства, а слабых обижать нельзя. Ваша матушка — мудрая женщина и прекрасно воспитала вас. Уважаю леди Вернстайн. «Да, я не буду соблазнять вас мнимыми ценностями, как это принято в светском обществе, хотя в моей власти обеспечить вас всем, что пожелаете, в том числе золотом, бриллиантами и всеми атрибутами роскошной жизни вельможных особ. Повторюсь, это не мой выбор. Единственное, к чему я стремлюсь в наших отношениях, обоюдной любви, искренним и долговечным взаимным чувством». Герцог с трудом перевел дыхание. Женщина осознала, что этот разговор давался ему нелегко. Время шло, мужчина желал обрести определённость, леди Камилла поняла это. Но сложившиеся обстоятельства всё время мешали и отодвигали в сторону их наиважнейший разговор. «Я давно догадывался, что перед вами непростой выбор. Прямо сейчас вы вправе отправить меня на плаху и покончить с моими объяснениями, которым я с незавидным постоянством...» «Возвращаюсь. Так и надоесть недолго. Если вы решите, что мне нет места в вашей судьбе, я тот же час исчезну с лица земли, как и не было меня, ибо давно осознал, что без вас нет будущего, стало быть, и жизни нет. Одно изгнание меня не спасёт. Если нет любви, то всё остальное меркнет, как закат холодными зимними вечерами. Тогда и потеря для вас невелика будет. Или...» Он повернул голову и пронзительным взглядом притянул к себе внимание собеседницы. «Или подарите мне надежду и сделаете самым счастливым человеком во всем мире. Выбор за вами. Я предлагаю вам беззаветно любящее сердце, надежное плечо и руку близкого друга». После этих слов он поднял голову, глядя вдаль, черпая в небесах силы и духовную поддержку. Затем прикрыл глаза и снова опустил голову. И вдруг услышал, как она сглатывает тугой, вязкий ком в горле и старается унять набежавшие слезы. Сэр Уизли посмотрел на леди Камиллу и не узнал ее. Своими словами герцог задел за живое все существо одинокой леди. Некогда сильная духом женщина после ухода из жизни любимого отца, позорного замужества и развода, преодолевая все лишения и преграды, не опустилась и не стала обращаться за помощью к сильным мира сего. А ведь она легко могла воспользоваться своей уникальной внешностью, красотой, и умом, происхождением и, наконец, положением уважаемой семьи Кэмпбелл в обществе. Да, она не сдалась под натиском лишений и безденежья. Нет, своим трудом, умением находить общий язык с людьми, лавируя, выискивая находя выход из любого положения, в которое попали ее клиенты, в сложных жизненных ситуациях она всегда находила самое правильное и приемлемое решение. Леди Камилла никому не рассказывала, не плакала, не жаловалась, как и чем жила и какую боль носила в себе. Выпрямив спину, высоко подняв голову, шла к цели, добиваясь самых достойных результатов. Став сводницей, миссис Кэмпбелл действительно очень хотела помочь людям обрести счастье и близкого человека. Ради больших доходов она никогда не шла на сделку с собственной совестью, искала и находила лучшие варианты для решения неотложных вопросов. Сводница продолжала жить по совести и чести, как ее учили в родительском доме, и не желала поступиться своими принципами ради выгоды. Герцог Уизли всего этого не знал. «Что с вами, дорогая? Вы плачете? Почему? Я обидел вас. Поверьте, не желал этого». В ответ она всего лишь покачала головой. «Тогда что вас так встревожило? Что расстроило? Умоляю, скажите, мое сердце стонет и плачет вместе с вами. Я обидел вас своими словами». «О, Господи, что мне делать?» И вновь в ответ леди Камилла покачала головой, не имея ни малейшей возможности унять бегущие по щекам слезы. Герцог разбередил истекающие кровью раны. «Умоляю, скажите хоть одно слово!» «Сэр Уизли, вы растрогали меня своими словами до глубины души!» «Вы покорили меня своей преданностью, день за днём ухаживали за мной, словно сиделка в самом дорогом госпитале. Так умеют заботиться только самые близкие люди, души которых наполнены любовью. Не подумайте, помимо чувств благодарности в моём изболевшемся сердце, давно живут и другие, не менее трогательные чувства к вам». Он широко открыл глаза, раскраснелся и не сводил с неё взгляда. За весь период моей болезни вы стали мне близки духовно. Я обнаружила в вас родственную душу. Но самое поразительное открытие случилось, когда я обнаружила у вас многие черты, присущие моему дорогому отцу, по которому я так тоскую. Но и это еще не все. Я всей душой прониклась к вам нежностью и теплом, доверием и незнакомыми чувствами, которые не испытывала ни к одному представителю сильного пола. Моё сердце откликнулось, и невидимые, но такие мощные струны, звенящие в вашей груди, заставили меня забыть обо всем. Они зазвучали вместе с музыкой моей израненной души, восхитительной мелодией любви, озаряя все вокруг и дальнейшую нашу жизнь. «Не сомневайтесь во мне, я стану вашей женой, ибо только с вами хочу пройти оставшуюся часть жизни и успеть привести на свет продолжение». Наши дети будут самыми счастливыми. Их родителям выпали страдания, и они познали цену истинной любви». Сэр Уизли, услышав слова женщины, о которой так давно мечтал в своих грезах, не допуская туда никого другого, упал перед леди Камиллой на колени и заговорил. «Единственная моя, вы сделали мне самый желанный, самый дорогой, нет, самый грандиозный подарок». «С вашими словами снизошел ко мне божественный свет, который осветил темное царство. Я вновь живу, дышу полной грудью и верую». Сэр Уизли вдруг ощутил неудержимый прилив духовных и физических сил, подскочил с колен, подхватил ее на руки и прижал к себе. «Боже, не сон ли это?» Благодарю тебя за великую награду, за любовь, за сбывшуюся мечту. Она осуществилась, и мне не верится. Ты протянул руку помощи отчаявшемуся человеку. Неужели все это наяву и со мной?»